Ценность работы. В нашей системе ценностей работа всегда занимала первое место, главенствующую позицию. Нам рассказали в детстве, что работать необходимо, что работа это супер-супер важно. И сейчас, когда современные люди работают по-другому, сидят дома за компьютером, их родители не могут этого понять. Как это человек не работает? Как это он не уходит на работу каждое утро в восемь часов? Он же должен работать. Работа – это основной наш долг перед обществом, перед людьми. Мы всегда должны были работать, чтобы и страну содержать, и себя, и свою семью. И в этом было главное предназначение – работать всегда чтобы зарабатывать. Денег нам нужно много, желание обладать как можно большим количеством денег не уменьшается, а всё увеличивается. И весь материальный мир с материальными ценностями только способствует этому увеличению. Поэтому работать надо много. Это важно. Работа – это святое, ведь она деньги приносит, чтобы иметь возможность материальное благо. И на тренинге эту тему участники всегда обсуждают живо, бурно. Я работаю, работаю, потом чуть отдыха и опять работа, работа, работа. А я иногда домой прихожу и падаю. Тело говорит, всё, сдыхаю, не могу уже. Сколько можно мучить меня? А потом в аптеку сходили и дальше работаем. Иронично добавляет кто-то, а потом в 40 лет инфаркт или инсульт, там скрипит, там болит, а мне по ночам снится, как клиент приходит, и я ему товар продаю, и просыпаюсь в холодном поту, что не купит. Очень часто именно так люди и живут, когда работа становится всей жизнью, отодвигая на задний план все другие сферы жизни. Я была знакома с семейной парой, которая открыла свой бизнес – частный детский сад. И так они усердно стали им заниматься, что домой только спать приходили. Целый день они на работе, дети тут же, в саду. А вечером они домой едут и еду с собой берут из детсадовской столовой, оставшуюся после обеда, потому что самим готовить уже некогда, да и сил нет» рассказывала одна женщина. И дома у них, по их же словам, полный раздор. Ручка у двери отвалилась, некогда приделать. Дверца шкафа выпала, некогда на место поставить. Пакет одежды в химчистку лежит месяц, некогда сдать и так далее. Вот и я думаю, нужна ли она такая жизнь? И жизнь ли это вообще? Когда ты работаешь с утра до вечера, деньги зарабатываешь, и тебе на эти деньги некогда даже продукты нормальные купить, и ты кашу детсадовскую ешь. А это и есть самая распространенная, типичная картина жизни людей сообразно типовой системе ценностей, согласно которой работа важна и деньги важны, а всё остальное неважно говорю я. Комфорт не важен, семейные ужины, домашняя атмосфера, отношения не важны. Даже здоровье и нормальное питание не важно. Важна работа, которая деньги приносит. Вот уж точно, надо работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать, философски замечает кто-то. И в ответ тут же «А я такую работу бросил!» которая мне жить не давала, — говорит один мужчина, — нашел другую. Но через некоторое время заметил, что дело принимает тот же оборот. Опять работа меня засасывает, не отпускает. Опять я на ней пропадаю с утра до ночи. — Тебя послушать? Так работа это — какой-то живой монстр, — смеюсь я. Она тебя засасывает. Но кто выбирает так работать? — Кто соглашается столько работать? Мы, тихо отвечает кто-то. Больше некому, соглашаюсь я, и выбираем мы это, словно нас вынуждают так поступить, потому что живем из неосознанных представлений, что работа – это самое главное, она деньги приносит. Можно 10 раз сменить работу, но если мы по-прежнему считаем, что работа и деньги – это самые важные сферы жизни, то что бы мы ни делали, разводили рыбок или продавали товары, всё начнётся заново, и опять мы станем рабами работы. Именно поэтому эти два слова так похожи, потому что смысл в них часто один и тот же. И без изменения системы ценностей, иерархии ценностей, перемены невозможны. А для ее изменения нам нужно вспомнить о ценности самой жизни. И если бы мы снизили свои материальные амбиции, то уменьшили бы и время, которое отдаем работе, впустив в свою жизнь радости с других ее сфер, отношений, развлечений, увлечений, стоит немного потеснить работу.